Вдруг Солодчин, приметивший Шельми на взгляд, сказал вкратчиво, —— А бери мою Степашу в жены. Приданого у ней теперь нет, но зачем тебе? Ты и так богатый, зато она боярская дочь и с собою сахарна». Яшка чуть не задохнулся. — Ну ты боярин и змей. На что уж я бесстыш, да где мне до тебя? Душа у тебя есть, или вся прохудилась. Ты что плетешь? Девка по жениху слезы льет, а ты ее продаешь и не мог дальше говорить, поперхнулся возмущением. Карп Факич, не обидевшись на уязвительные речи, пожал плечами. — Я свою дочку лучше тебя знаю. Она плачет, что ей не судьба тавтяное венчальное платье надеть. Бежали из усадьбы, только его к сердцу прижав и вынесла. Степанушка моя бабочка луговая, ей бы порхать с цвета на цвет, а более ничего не нужно. — И пусть порхает заступился яшка за очаровательницу летала бы крылышками махала божий мир с собой украсила боярин обрадовался вот и я о том же с богатым купцом ей хорошо будет ты ведь для нее не поскупишься на всякие услады да украсы наряды до да игрища знаю что не поскупишься будет степания с тобой счастлива и мне по горельцу выгода не попустишь же ты чтобы ты твоего тестя обидели шельма молчал глядя на степанию карповну та вытерла слезы шелковым рукавом и личка освежилась будто на смену ночи вновь пришел рассвет глаза от плача стали только яснее и ярче на покойника боярышня не оглядывалась бабочки долго печалиться не умеют. представил себе яшка что она будет с ним рядом каждый божий день и задохнулся вот оно счастье а вовсе не златое серебро, ни камени драгоценные Однако тут же и про вспомнил. Город был, уже вот он, до княжьего терема рукой подать. Там, под крыльцом, уезжая на войну, шельма и спрятал свое сокровище. Ах, змея волшебная заколдованная! Обернулась красавицей боярышней. Но при этом и сама, будем надеяться, никуда не пропала. «Согласен ты, аль нет?» — с беспокойством спросил Солодчин. «А над что? Вдруг не захочет? Я с собою не красавец». С князь Глебом не сравнюсь. Ну, рядом с ним, теперешним, ты красавец хоть куда, криво ухмыльнулся боярин, видя, что рыбка клюнула. Я сейчас, Яшенька, я мигом, побежал к коляске, закричал вознице, чтоб придержал лошадей. Шельма же тем временем спешился у высокого крыльца, огляделся. На площади было пусто. Все побежали встречать ратников, и мне до яшки. Кто-то сейчас радуется, кто-то воет. Однако же осторожности ради еще немножко прошелся. Сделал вид, будто нечто обронил. Опустился на корточки. Отодвинул доску, сунул руку. Есть! Кожаный пояс был на месте, и в нем прощупывалась заветная цепь. Распрямился, опоясался уже безо всякой опаски. А здесь как раз и Солодчин окликнул. Его разговор с дочерью длился недолго еще не отошедшая от радости сердце, екнуло. Отказала, иначе и быть не могло. Подходил к коляске, страшился столкнуться с негодующим, презрительным взглядом Степании Карповны. Да как он смел хоть на минуту подумать, что она с ним червем под венец пойдет? Но боярышня смотрела не гневно, а испытующе, словно видела шельму в первый раз. Вздохнула. Некрасивый. Пятно какое-то на лбу. Ты хоть добрый? — Не злой, — честно ответил Яшка. — А меня любить будешь? Он встрепенулся, вспомнил науку, как с бабами разговаривать. Степания Карповна тоже ведь баба, пускай и первая раскрасавица на всем белом свете. — Как же тебя не любить? — воскликнул он. — Пылинки сдавать буду, лепестками розовыми осыпать. — Жить со мной станешь, как на облаке небесном. Что пожелаешь, что и сделаю. Луну для тебя с неба достану и звезды прихвачу. — Некрасиво, я говоришь, красиво, — дева улыбнулась. — Мне нравится тебя слушать. — А сколько я сказок знаю, — пусть того воодушевился шельма. — И не только сказок. Я всюду бывал, всякое повидал. Каждый день тебе буду про чудеса рассказывать, про дальние страны, про волшебные приключения. — И про рыбу Кит. — И про мертвую царевну? — Про что захочешь. — Ты вот про пятно на моем лбу помянул. А это не пятно. Это знак судьбы. Он придвинулся, чтобы показать клеймо. Степания дотронулась пальчиком. У Яшки по коже пробежали огненные мурашки. — Ой, змейка! — То не змейка, а латинская буквица «С». — Как наша буква, слово. Начало твоего имени. Степания. Знак этот у меня на челе с рождения, потому что ты мне богом сужена. Лучистые глаза широко раскрылись. — А по что буквица латинская? Я ведь русская. Яшка снисходительно молвил. — Боярышня, а святцев не читала. — Святая Стефания латынянка была, не знала? — Нет. — Я тебе и про нее расскажу. Ты ведь в ее честь По ясному челу девы. Вдруг пробежала тень, глаза вновь наполнились слезами. Яшка испугался, не так, что сказал. — Платье-то мое венчальное. Когда я его из горящего дома выносила, попортилось. Рука вправый почернел. — Пойдешь за меня, другое пошьем еще краше. Десять платьев хочешь? Или двадцать? Длинные ресницы качнулись. Пали две хрустальные капельки, и сызново просияла улыбка. Карп Факич больше ждать не стал вытащил из-за пазухи образок на снурке, воздел. — Станьте предо мной, деточки! Благословлю на совет и любовь! Осенял крестным знамением, сам прослезился. А Шельма, юрзая на земле коленками, думал, — Я много были и не были знаю, но эта сказка всех чудесней. Не проснуться бы только. — поцелуйте велел боярин. Коснулся Яшка своими грешными губами нежных уст Степании, вдохнул сладкий запах ее кожи и чуть не лишился чувств. С такой жизнью и рая не нужно. — Счастлива со мной будешь, богом клянусь, — сказал он невесте. Она кивнула. Будущий тесть, поднимая Яшку под локоток, вдруг спохватился. — И, Про бога-то, За важные беседы совсем запамятовал, прости, старика. Ждет тебя тут один человек третий день уже. Кто удивился шельма. Где? — А в приезжем доме. Боярин показал на большую избу, что стояла на другой стороне маленькой площади. Знакомый твой, не русский, а уважительный, тоже купец. Угощал нас со Степанушкой заморскими сластями. Звать его Бог. Имя такое. И стали у Шельмы ноги, будто не из костей мяса, а из гнилого сена. Подогнулись. Обернулся он на приезжий дом, а там окно нараспашку, и стоит у того окна хер бог, собственной тучной особой, улыбается, манит пухлым перстом, из-за плеча у немчина торчит Габриэль, и этот-то не улыбается, а глядит, будто бомбасту навел, сейчас выпалет. И потемнел вдруг белый свет и стал серым, а потом черным. Это откуда ни возьмись, налетела буря. Засвистел ветер из темной тучи, придавившей землю. Хрустнуло громом, ослепило молнией. Полетели листья, ссор, обломанные ветки. Столбом взвелась, завихрилась пыль и тут же пропала, смытая хлестким косым ливнем. У боярина сдуло с головы шапку, у Степани лазоревый платок. И побежали они догонять пропажу. Всхрапнули лошади, укатили коляску вместе с согнувшимся возницей. Ускакал бешено тряся гривый Яшкин конь. Шельма стоял под ураганом на опустевшей площади один-одинешенек, серый и погибший, не двигался. Но бог шевельнул пальцем еще раз, плавно и даже не грозно, будто тянул за невидимую лесу, и поплелся Яшка на мановение. Бежать и не подщился. От судьбы кто сбежит и как? Конь и тот покинул несчастливца. Как поднялся в дом, как вошел в горницу, не запомнил. И горницы не разглядел. Был там сумеречно, лишь серил прямоугольник с ледяного окна, уже прикрытого от бури. Посреди темного покоя — стол. За столом — бог. Позади него скрестив на груди руки Габриэль. Смотреть на них Яшка не решился. Просто встал перед судьей и потупился. Страшный суд — вот он где. Они там, на поле мертвецов, ибо страшный суд — это, когда судят не кого-то другого, а одного только тебя, и нет ни исхода, ни надежды. Бывший ферзь, скинутый с шаховой доски, не пробовал выкрутиться, не оправдывался, не молил о пощаде. Какие тут могут быть оправдания? Какая пощада? — Габриэль, возьми, — сказал купец. Яшка зажмурился, съежился. Тяжелые шаги, грубая рука рванулась, с чрева кожаный пояс, однако ни удара, никакого иного насилия затем не последовало, и Шельма, устав сдерживать дыхание, глотнул воздух открыл глаза. Бог стоял у окна, любовался алмазной змеей, которая умильно извивалась в его руках. — Недоумеваешь, как я тебя сызного нашел, — спросил купец, покосившись на яшку. — Очень просто. На свете вообще все много проще, чем кажется. Габриэль видел, как ты выезжал из города с отрядом воинов, и кожаного пояса на тебе не было. Оно и правильно, ибо зачем брать сокровища на войну? Я понял, что змея спрятана где-то здесь, и что ты за нею непременно вернешься. Вот ты и вернулся. Теперь он смотрел прямо на шельму. Глаза привыкли к полумраку, и Яшка прочел во взоре немчина. Не гнев одно лишь любопытство. — Скажи, а что этот старый мошенник фон Залотшин махал над тобой и дочерью иконкой и крестил воздух? Неужто сия редкостная красавица достанется тебе в жены? — Теперь уж не достанется, — прошептал Яшка и всхлипнул. Жалко стало не сбывшегося счастья. — тот ты бормочешь? — не слышу. — Габриль, побудь за дверью. Он при тебе от страха ни слова сказать не может. — Неужто она согласилась? — живо спросил Бог, когда они остались вдвоем. — Я видел, как вы поцеловались, и она не отстранилась. Даже не выказала отвращения, что было бы естественно, если патец выдавал ее замуж против воли. С -с -с -с -согласилась, — пролепетал Шельма. — Значит, что-то в тебе усмотрела. Купец удивленно покачал головой. — А говорят, чудес не бывает. — Не бывает, — хмуро молвил Яшка. Только подумаешь, что бывают, а потом видишь Нет, не бывает. Наступила тишина. Ненастия, столь внезапно налетевшая на Тарусу, так же быстро и кончилось. Гром больше не гремел. Мир прояснился. Бог подошел к окну, снова его открыл. Поди-сюда. Чего тянет? думал Шельма, приближаясь, будто кот с мышонком. По площади ехал обоз. Впереди скорбная телега с телом тарусского князя, за нею остальные. Небрежно показав на повозку с рогожными мешками, Бог спросил. — Это серебро, которое ты получил за мои бомбасты? — Сколько заплатил тебе эрцгерцог? — Я ж сказал. — Неплохая коммерция. Наверное, ты хочешь долю за посредничество. — Глумится-то зачем? — укорил купца Шельма, но, конечно, мысленно. Вслух же поспешно сказал, плеснув руками. — Что ты? Что ты? — вспомнил еще одну свою вину, вынул покраденную печатку. — Вот, Майнхер, твоя... Бог коротко глянул, не взял. Один черт знает, что ты успел ею нашлепать. Я давно разослал эстафету, что моя старая печать недействительна. Он встал прямо перед Яшкой. — Ох, Плу, ты доставил же ты мне хлопот. Редко кому удавалось меня надуть. А дважды только тебе. — Эй, Габриэль, войди! Вот и все, конец. Яшка затрясся, снова закрыл глаза. Услышал позади скрип досок. Потом спереди донесся неожиданный звук — хихиканье. — Ой, не могу! — Габриэль, ты помнишь? Я расхваливаю канцлеру Мамаю и молодому королю мою алмазную цепь. У Магомед булак разгораются глаза, и тут ты вытягиваешь из своего кожаного пояса какую-то грошовую медяшку, и с нее на пол сыплются кусочки свинца. Я видал на своем веку много смешного, но такого никогда. Шельма раскрыл глаза и не поверил им. Бог хохотал. Глаза сверкают, зубы блестят. Незабываемая минута. За нее тебе, Шельма, спасибо. И гоняться за тобой, вычислять, как сработает твой хитрый ум, тоже было... Купец не сразу подобрал нужное слово. Не скучно. Да перестань ты трястись. Ничего я тебе не сделаю. И Габриэль тебя тоже не тронет. Палач зарычал. Обещание ему не понравилось. Но Бог строго сказал. — Стыдись, Габриэль. Ты лежал перед ним беспомощный. Он мог тебя зарезать, как ягненка, но не сделал этого. Этим он рассчитался с тобой за все обиды. Ну-ка, скажи, я пальцем не трону Яшка шельм, даже если встречу его в безлюдном месте, клянусь. Страшный человек попыхтел, попыхтел и повторил. Молодец, ступай. Они снова остались вдвоем. Яшка помялся осторожно, спросил еще не до конца, поверив в спасение, — — А как мне? Дальше-то? — Да как хочешь. Бог пожал круглыми плечами. — Сейчас навсегда распрощаемся. С тобой, конечно, весело, но очень уж хлопотно. Катись на все четыре стороны. Алмазную змею и плату за бомбасты я забрал. Но, кажется, у тебя есть табун отменных лошадей. К тому же слышал я, эрцгерцог Димитр даровал тебе завидные льготы. Вот и Торгуй. Это лучшее занятие на свете, более выгодное, чем плутни. Береги свою невесту. Девушка она глупая, но нежное сердцем и очень красивая, а это редко бывает, чтобы в женщине совпадали два столь драгоценных качества. Живи с ней, не обижай. — Я баб никогда не обижаю, — сказал Дешка. Он уже понял, что бояться нечего, и сразу осмелел. — Скажи, Майнхер, а зачем я был тебе нужен? Зачем ты меня с собой в Орду взял? Татарский язык ты знаешь, в пути управился бы и без меня. А чего от меня ждать, верно догадывался? — Не очень, — хихикнул Бог. — Поди угадай, что ты выкинешь. На свете знаешь, чего меньше всего? Не скучного. От людей мне давно скучно, а ты занятный. Дорога-то длинная, не с Габриэлем же мне было досуг коротать. А еще вышла мне от тебя великая и нежданная польза. Зря я, оказывается, на Мамае ставил. Побили его русские. Вот шва истину чудо из чудес. Хорош, я был бы перед королем Тахтермишем, если бы помог его худшему врагу. А теперь у меня руки свободны. Благодаря твоей кайверзе вышло только лучше. И поэтому ты оставляешь меня в живых? — Ты сам себя оставляешь в живых. Посмотри на ту ветку. Купец показал на русший за окном вяз с которого буря сдула все листья, кроме одного единственного, чудом уцелевшего. — Вот это ты такой же! Цепкий! Я люблю цепких! И продолжил вполголоса. — Значение имеет дерево, а не листья на нем. Для здорового роста даже необходимо, чтобы листья гибли и обновлялись. Дерево растет медленно. Главное, чтоб оно не засохло, не погибло от удара молнии, чтоб не искривился и не расщепился ствол. А сколько распустится и увянет листьев, сколько их сорвет ветер, важности не имеет. Что жалеть листья? «А — А? — подумав, спросил Яшка. Бог удивленно воззрился на него. — Ты не ушел? Мы обо всем поговорили, прощай. Сел к столу, придвинул конторскую книгу подпер рукой большую голову, надел на нее барет. Значит, беседа окончена. На цыпочках, стараясь не мешать, Шельма двинулся к двери. Но на пороге задержался, обернулся, покашлял. — Чего тебе еще? — оторвался от записи бог. Яшка нерешительно спросил. — А ты точно немец? — Немец, немец, кто ж еще? — буркнул купец и снова уткнулся в цифирь. — Все! — Иди себе с Богом. Надоел».